Глава 17. «Решайтесь!» Надо было что-то делать. И делать срочно. Думала Марина, понимая, что если все оставить как есть, она погрязнет в склоках, разборках и месте. Что было, то было. Она не хотела уже ни в чем разбираться, искать виноватых и оправдывать их действия. Ей просто хотелось жить. «Здравствуй, Марин!» К ней на улице подошел Михаил. «Здравствуй!» «Меня вернули обратно. А тебя нет? Почему?» «Значит, ты приехал из ссылки?» «Да вроде того. Почти полгода отработал. Был свой отдел. А теперь я на твоем месте. И знаешь, мне тебя не хватает. Не с кем в кафе посидеть и просто поговорить». «А Оля из планового отдела? Она тебе симпатизирует». Марина посмотрела в радостные глаза Михаила. «Она милая». «Но она не ты. Почему ушла?» «С бумагами все в порядке? Ну, те, что я оставила после себя». Марина не хотела затрагивать тему ее увольнения. И уж тем более говорить, кто она на самом деле. «У тебя полный порядок. Отлажено, как часы. Мне даже первое время нечего было делать. Ты сейчас куда-то спешишь? Может, составить компанию?» Хорошо. «Мы с друзьями на эко-фестиваль собираемся. Он тут недалеко будет проходить. Если хочешь, присоединяйся. Только нужна палатка и спальник». «Там что, все по-дикому?» «Нет, но люди живут в палатках. Нет спиртного и никакого мяса. Так принято. Там все цивилизованно. В прошлом году ездила с братом. Понравилось. Хотя и там тоже суета. Магазинчики, столовая. Люди и куча детей». Они шли вдоль улицы. Михаил расспрашивал, где она, что делает, но Марине не хотелось делиться с собой. Она помнила его руки на себе, помнила губы и то, как он затрясся. Но Михаил был связан с ее мужем, он как тень шел за ней. «Может, встретимся?» – предложил он, но Марина отрицательно качнула головой. «Думаю, не стоит». Они еще какое-то время шли, а после Марина села в автобус и уехала домой, где опять сидел Артур. «Ты тут что, прописался?» Пошутив, спросила его. «Твоя мама попросила с ней сходить в магазин. Завтра вроде как у вас ужин». «Ужин? А почему я не в курсе?» «Это не ко мне, а к тете Алле. Вот и решила сходить на рынок». «На рынок. А магазина, значит, мало. Ладно, иди». «А ты не пойдешь?» «Нет. Что мне там делать? У вас, похоже, своя тусовка». Марина зашла в свою комнату, закрыла за собой дверь и, взяв компьютер, ввела пароль. В последнее время цены на акции Сбербанка стремительно росли. Вот они уже 74.25. Скоро боковик или отскок. Ее счет почти утроился. Это радовало. Марина понимала. что ей просто сказочно повезло войти в рынок именно на дне. Но что бы она сделала на месте Ирины? Марина думала, прокручивала графики и приходила к мысли, что совершала бы ту же ошибку, что и сама Ирина. Рынок независим от трейдера, нельзя идти против него. Если рынок опускается, то и ты должна разворачивать позицию. Это больше похоже на лодку с парусами, что плывет по ветру. Есть наука играть против рынка, но Марина ее еще не освоила, только начала читать книги. Доча, в дверях появилась мама. Да, мам. Марина отключила терминал и, закрыв экран, встала. К нам завтра придут гости. Прошу, приди к шести. Хорошо, мам. А я знаю, кто это? Нет, это моя старая подруга. Она из Томска. Остановится на несколько дней. «Хорошо, мам, а она, так понимаю, не одна». Ее мама в последнее время проявляла активность и все время кого-то приглашала, и всегда с молодым человеком. Это получалось как бы между прочим, но Марина уже стала догадываться, что так мама пыталась пристроить ее. Кто-то из молодых людей был ничего, можно было даже поговорить, но были и те, от которых хотелось сразу бежать. «Бежать». После очередных смотрин, так Марина называла эти вечера, сказала она себе, «Бежать и как можно дальше, иначе этому не будет конца». К ней уже приходил Виктор. Он долго извинялся, просил его простить и даже осмелился намекнуть, чтобы опять жить вместе. А потом на горизонте появился ее Андрюшечка. Так Марина всегда называла Андрея, свою жгучую любовь. Он пронюхал о ее разводе. Пришел с большим букетом цветов, словно хотел просить ее руки. Целый час хвалил ее, вспомнил, как гуляли, как было хорошо вместе. Марине было забавно на него смотреть. Она видела его насквозь, но не перебивала, ждала, чем все кончится. А потом сказала нет, и он ушел, опустив голову. «Кто следующий?» Марина решилась, ей не так уж и много надо. Она уже вела переговоры с заводом «Уралкомпресс-Сормаш», что производил газовые компрессорные установки. Проработав на заводе отца, Марина много узнала об этой отрасли и о том, как влияли западные санкции на российский бизнес. Президент Путин все чаще и чаще говорил об импортозамещении. Это подталкивало потребителей искать отечественный источник оборудования. Вот Марина и решила начать сотрудничать с этим заводом. Выкупить у одного из разорившихся акционеров его долю. Она не сказала о планах маме, просто собрала чемодан. Сказала, что отправляется в Питер. Сняв небольшую квартиру под самой крышей, что располагалась рядом с Измайловским парком, Марина позвонила маме и сообщила, что остается в Питере. Марина не хотела возвращаться. Там был ее бывший муж, который словно тень ходил за ней. Там был Артур, который косился на нее и задавал странные вопросы. Там был Андрей, что еще раз приходил к ней вечером и попытался поцеловать. Там был Михаил, к которому ее тянуло, но отпечаток прошлого давал о себе знать. Там был Филя, тот самый мужчина, что положил ее на стол. Там была Ирина, Галина и мать, что пыталась выгодно пристроить ее. Марине все это надоело, и она просто тайком сбежала. решив начать все сначала. Вечером она работала, изучала оборудование Урал-Компресс-Сурмаш, их клиентов и поставщиков, а днем гуляла по городу, посещая музеи и парки Питера. Около Исаакиевского сквера стояла вереница туристических автобусов. Оттуда выходили и обратно садились туристы. Петр I родился 30 мая, в день святого Исаакия Далматского, византийского монаха. В его честь. 1710 году и был отдан приказ построить рядом с Адмиралтейством деревянную церковь. Здесь Петр I венчался со своей женой Екатериной I. Позже, в 1717 году, было начато строительство новой каменной церкви, которую из-за оседания грунта разобрали. Этот голос Марина сразу узнала, невольно улыбнулась, повернула голову и увидела Петра. который держал над головой флажок, чтобы его группа знала, где он. Они ушли в сторону Исаакиевского собора, а она, еще раз улыбнувшись, пошла в сторону памятника Николаю Первому. Воспоминания нахлынули, ощутила прикосновение его губ, почувствовала, как бьется его сердце. Марина шла не спеша, несколько раз смотрела назад, надеясь увидеть юношу, но его группа скрылась и скоро уедет. Она выбросила из памяти его маленькую комнатку и кровать, его руки, что легли ей на талию, после того, как он сказал «Я сделаю это». И она согласилась. Незаметно для себя Марина вернулась в сквер, сделала круг и, щурясь от яркого солнца, посмотрела на храм, что стоял напротив нее. «Все проходим в автобус. Прошу не задерживаться. Через минуту трогаемся. Девушка, это и вас касается». «Ну же, проходите!» Марина повернулась на голос. Он смотрел на нее и махал рукой, приглашая в автобус. «Знаю, вы не из нашей группы, но есть два места. Решайтесь!» «Решайтесь!» Промелькнуло у нее в голове, и сердце на секунду остановилось.